Все уже собирались уходить, но скворечня занялся последней перед сваркой, прочисткой желобков в гофрированной обшивке корпуса, по которым должен был пойти под дюзовое кольцо расплавленный металл. «Сейчас, сейчас иду!» — ворчал он в ответ на призыв Козырева бросить работу. «Вот только кончу этот желобок!» Но желобок оказался далеко не в порядке. Старый металл не весь был, очевидно, удален, и скворечня долго водил электродрель вперед и назад под кольцом, прежде чем убедился, что желобок совершенно чист. Однако и после этого скворечня не думал уходить. Какая-то неукротимая страсть к работе овладела им, и он не в силах был перебороть ее. Еще, еще желобок, и вот этот, и следующий. Нельзя оторваться от них, их еще так много впереди. с ожинаковой энергией, как будто с несчерпаемыми силами скворешня продолжает работу. Часы ночного отдыха летят незаметно и быстро. Пустынно в пещере под яркими лучами прожекторов мелькает вокруг подлодки юркий тень рыб, останавливается вокруг согнувшейся на кореме странной фигуры и внезапно разлетается при каком-нибудь резком движении её. Скоро побудка, но скоро, совсем скоро Вот уже близок последний непроверенный ещё желобок, бригада сможет прямо приступить к сварке. По правилам службы Козрев сделал скворешне выговор, но голос его выражал не столько недовольство, сколько удивление и восхищение. И всё же Козрев доложил капитану об этом происшествии. Капитан выслушал его и повернулся к скворешне. Идите спать, Андрей Васильевич, мягко сказал он. Так нельзя. Вы надорвёте свои силы. Прошу прощенья, товарищ командир, вытянувшись в металлической колонне, прогудел Скворешне. Я свеж и бодр, как после хорошей бани. Разрешите остаться на работе. Я не устал. Это у него вторая бессонная ночь, товарищ командир, вмешался Козрев. Пустики! Вопреки всем требованиям устава возразил Скворешне. Для меня это ничего не значит. Случалось и по три ночи не спать в походе ничего, как с гуся вода. Комплекция такая. Весело болтая и шутливо переругиваясь, Марат и Павлик с трос-батареей на плечах, первый впереди, второй в 10 м позади, спускались по пологому склону дна на глубине около 1000 м от поверхности океана. И идти сейчас было совсем легко. Самая трудная часть пути осталась позади. На граммождении скал, которые нужно было обходить, широки расселины, куда нужно было осторожно спускаться, а потом подниматься. Застывшие лавовые потоки, скользкие, запутанные чащи морских лилий, гидроидных полипов, всё это пришлось преодолеть на первых 800 м довольно крутого спуска. Сейчас перед друзьями расстилался ровный, чуть пологий склон с редкими закруглёнными возвышенностями, не мешавшими ходьбе. Позади, как тонкая гибкая змея с белыми цветками на спине, легко скользила, чуть касаясь дна чёрная трос-батарея. Лёгкий дымок взмученного ила вился далеко над нею, обозначая её путь. "Вот и Павлик говорит, что легко идти", в серьёзном тоне вернулся Марат к началу их разговора. "Легко-то легко, но ведь из-за такой малой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 Подожди, Павлик. Класть приёмник прямо на грунт в толстый слой ила не годится. Пойдём немного дальше и поищем среди скал подходящий обломок. На него и положим приёмник от роз батарей. Удобный обломок, низкий, плоский, быстро нашёлся у подножия огромной скалы, и на него осторожно спустили с плеч приёмник от роз батарей. Фу, вздохнул с облегчением Павлик. Хоть и легко, всё-таки спина ноет и болит. Давай посидим немного, отдохнём и закусим, предложил Марат. У меня уже аппетит разоигрался. Друзья опустились на обломок возле трос-батареи и, опираясь спиной на скалу позади, обводил лучом фонаря окружающую их дикую картину, молча посасывали горячий какао из термосов.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 не успела над однако разогнуться и выпрямить спину, как скала, под которой они отдыхали и равновесие которой они очевидно нарушили, неожиданно обрушилась на них. Павлика и Марат едва успели отскочить в стороны, но приёмник трос батарея оказался под скалой. Отчаяние Марата было безмерно. Он не мог простить себе этой оплошности. 2 часа он с помощью Павлика пытался, запустив винт на 10 десятых, сдвинуть огромную скалу, но всё было безуспешно. Больше нельзя было терять времени, и капитан направил им на помощь скворешню. Лишь после его прибытия на место аварии удалось сбросить скалу с приёмника трос батареи и пустить его в ход.